Глава 26 «Я откинулся на спинку походного стула и сыто вздохнул. Накрывшее чувство голода начало отступать, и на меня навалилась осоловелость». «Ничего страшного, это мне ничуть не помешает, потому что по опыту использования восстановления я могу с уверенностью заявить, что организм сейчас перерабатывает еду, как паровозная топка». «Ну что сказать, часа, проведенного в изнанке, нам с Марией оказалось недостаточно. И едва вернувшись в Реал, она полезла ко мне с недвусмысленными намерениями. «Понятно, что я взрослый мужик и все такое, вот только крышу мне снесло мгновенно и качественно». Так что набедокурили мы, чего уж там. Причем, как в той поговорке, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Словом, отпустила настолько только на и учитывая мои планы на сегодня, без магического допинга нам никак не обойтись. Поэтому, вернувшись в лагерь, мы жадно набросились на завтрак, практически не отвлекаясь на разговоры. Составлявшие нам компанию лишь обменивались мимолетными многозначительными взглядами и всячески прятали улыбки. Мы же с Марией упорно не замечали ничего, изображая счастливое неведение. А что нам еще делать-то? Ну, разве только отсвечивать румянцам смущения? Ничего не смог с собой поделать. Хотел было по обыкновению свалить к своей палатке и позавтракать простой солдатской кашей, но подруга глянула так, что я не решился оставить ее в одиночестве». «Анна Дмитриевна, вы не в курсе, потери у нас большие?» Наконец, поинтересовался я. Из офицеров полка тут присутствовали только Лиза и Виктор. Остальные числились за штатом. Но ну, не готов полковник ставить желторотиков на должности взводных. Да еще и в походе, где противник по численности в десятки раз превышает нас. Учить их, конечно же, нужно, но не в такой же ситуации. Тут ведь одна грубая ошибка, и нас могут попросту раздавить». Сам Уфимцев предпочитал принимать пищу в кругу своих офицеров, что полагал правильным и полезным. «В принципе, мне на это возразить нечего. Не устраивать же всякий раз многолюдное застолье. В походе мы, в конце концов, или выбрались на пикничок?» Насколько мне известно, погиб один солдат при попадании в картечницу огненного шара. Воздействие самого плетения погасил панцирь, а вот отлетевшим стволом пареньку сломало ребра, одно из которых пронзило сердце. Целитель подоспел быстро, только его уже было не спасти. «Но я видел все три поврежденные картечницы. Стволы у них не отлетали». «В бою повредили четыре. Одну из них на южном валу. Ты в этот момент, вероятно, уже готовился взлетать», пояснила Лиза. «И как пушечки?» спросил я. «Интересоваться судьбой солдата нет смысла. Несомненно, жаль, но без потерь не обойтись. И конкретно эту, похоже, было не избежать». «Возможно, у фимцев устроят из похорон целую церемонию, все же потери у нас предполагаются незначительные, и каждая из них будет событием особого рода. Но это решать полковнику». «У трех повреждены лафеты, эти починим без проблем. Одной повредили ствол, придется лить». «Вообще-то медный ствол весит добрых семь с половиной пудов, и наш тигель способен выдавать не более двух расплавов за раз. И ничего-то с этим не поделать». Но если привлечь всех офицеров роты обеспечения использовать четыре тигля и не ловить ворон во время плавки и отливки, то все получится как надо. К слову, три картечницы в полку изготовлены силами именно роты обеспечения. Нужно же было отработать технологию. Но с гаубицами подобный номер провернуть уже не получалось. Слишком большой объем, и тут нужна полноразмерная плавильня. Опять же, требование к качеству литья куда выше, чем к гладкоствольным кортечницам. Вообще-то прочность ствола можно усилить придуманным мною плетением. Оно не только щепкам прочность стали придает. Вот только оно прожорливое настолько, что даже имея в наличии запас алмазов, я не готов использовать столь дорогую артиллерию. Ну и не менее важно, это рассверловка канала ствола и выделка нарезов. А это сделать на коленке уже никак невозможно. «Петр!» — окликнула меня Мария, когда я, попрощавшись, направился было на выход из палатки. «Маша, давай не будем!» — тихо прошептал я. «Толгие проводы и лишние слезы. Помирать в мои планы и без твоих просьб не входит. Попрощались уж, не бабы же в самом-то деле». «Бабе проще!» — вздохнула она. «Это не наш метод, Мария Ивановна, ибо мы легких путей не ищем!» — подмигнул я, и, легонько щелкнув ее по носу, вышел на улицу. «Не было печали, купила баба порося. Вот оно мне нужно было. Не мог обойтись без всего этого <звы> вообще «Обще-то не мог. И в изнанке, и в реалии вывернуться из сложившейся ситуации вариантов не было. Разве только оттолкнусь Долгорукову. Но тут уж нужно быть полным идиотом, потому что злее и беспощаднее врага, чем оскорбленная женщина, на свете попросту не существует». «Ну что, Петр Анисимович, готовы?» – встретил меня уфимцев, когда я после завтрака все же соизволил его посетить. «Вообще-то я без понятия, как бы сам относился к подобному супчику, который вроде как и в полку, и в то же время на особицу, да еще и имеет право едва ли не решающего голоса». «Угу. Мне приказать не получится, мне нужно объяснять, а порой и отчитываться. Как ни крути, а за весь этот банкет плачу я». Вот так вышло, что ни от кого больше ни копейки не перепало. Хотя поддержка в иных областях, разумеется, присутствует. «Как пионер», — подтвердил я, выкладывая на стол глухо брякнувший мешочек с уже заряженными алмазами. «При чем тут пионер?» — не понял он, явно имея в виду первопроходцев. «Ну так они всегда готовы рисковать, и смотрят только вперед», — нашелся я с ответом. «Вот только не стоит излишне рисковать». Если вдруг почувствуете, что орешек вам не по зубам, сразу уходите. Не сумеем прижать Мехмеда силами только вашей группы. Отправим отряд побольше. Благо недостатков высокоранговых одаренных и в запасах силы у нас не наблюдается. Все сделаю в лучшем виде, Павел Александрович. Даже не сомневайтесь. Заверил его я и впрямь не собираюсь разыгрывать из себя героя. А затем уточнил. Где сейчас войско Мехмеда? Примерно в 60 верстах к юго-западу от нас. движется к перекопу, предположил я. Скорее всего, так и есть. Попробовал нас на зуб, и мы ему явно не понравились. Ну что же, добавим ему немного перца под хвост. Я поклонился, прощаясь с полковником, и направился прямиком к своей палатке. Вообще-то, будет большой удачей, если получится выхватить Мехмеда сходу. «Далеко не факт, что он станет двигаться в какой-то отдельной группе. Ведь куда разумнее держаться посреди войска? Пойди тогда, выковыри его!» «Все же бросать вызов целому войску я не собираюсь, и как-то наплевать, что я высокоранговый одаренный, способный в одного вынести сотню-другую противников. Во-первых, в подобных схватках я пока еще не участвовал. Во-вторых, далеко не последнего представителя рода Гераев тоже не в дровах нашли». «Ну и, наконец, в-третьих, я серьезно так ограничен в драке, потому что мне колга-султан нужен живой и непотресканный». «Ну ладно, просто живой. Было бы что, а уж подлечить мы всегда сумеем». «Дымок, готовь аэростат», — приказал я, едва подойдя к своей повозке. «Слушаюсь», — задорно ответил тот. «Наши три палатки уже собраны и погружены, а транспорт готов к выступлению» как готова к походу и вся боевая группа. Не знаю, насколько я прав, беря с собой холопов, но прикрытие нам точно не помешает. Что же до отхода, то каждый из одаренных имел амулет с алмазом в 20 карат, что позволит создать пару средних порталов на два человека каждый. То есть компаньоны смогут уйти вместе со своими напарниками. Как, впрочем, и подзарядить амулеты от аккумуляторов. Что до меня, то я и вовсе могу увезти с собой троих разом. Я активировал плетение, которое развернуло оболочку шара, и уже цепляя на себя подвесную, врубил подогрев. Минута, и я взмыл ввысь под ровный истрёк от раскручивающегося барабана со страховочной веревкой. Поднялся на высоту в сотню сажен и начал всматриваться в юго-западном направлении. «Никого». «Господин полковник», — вызвал я. Офицеру связи потребовалось какое-то время для того, чтобы отреагировать на вибрацию соответствующего амулета в его нише. Наконец, в голове раздался голос Уфимцева. «Слушаю». «В юго-западном направлении никого не наблюдаю. Слушаю». «Возможно, ушли за увал какой-нибудь балки и сейчас находятся на обратной стороне склона. Но они абсолютно точно были там. Слушаю». Принял, закончил разговор. Я начал охлаждать оболочку шара и быстро спускаться на землю. Все уже давно отработано, и я пользуюсь аэростатом едва ли не виртуозно. Ну уж точно лучше авиатора из команды наблюдения. «Дымок, покуй шар и готовься к переходу. Идешь со мной. Слушаюсь». Остальным быть в готовности. Как и определялись, при появлении портала первыми идут Суханов, Рудаков, Швецов, а прибыв на место, открывают порталы для Хруста, Зимы и Угла». «Господин Ярцев, стрелок Игнатов прибыл, чтобы присмотреть за вашей повозкой», — предстал передо мной перевербованный соглядатой Шишковского. «Есть такое дело. Не досмотрел я этот момент. Вернее, прежде-то все было продумано, и к нам в походе должны были присоединиться Гаврила с Агафьей. Но после мы сблизились с Марией, и по ее настоянию я был вынужден оставить их в охотничьем домике, чтобы о нас было кому позаботиться. Вот теперь и приходится прибегать к посторонней помощи». «Заняться же Игнатову нечем, кроме как присматривать за нашими пожитками». «Ну до чего теперь уж». «Хруст, объясни Михаилу, что к чему», – приказал я. Слушаюсь, с готовностью отозвался тот. Отдав распоряжение, начал экипироваться. Не сказать, что я был безоружным, но при мне находилась только пара двуствольных пистолетов с 20 патронами на оружейном поясе. Ну вот любил я фильмы про ковбоев – А потому не вижу причин отказать себе в такой малости. Хотя, конечно, для завершенности образа явно не хватает револьверов. Закрепил на спине шашку в специальных ножных, позволяющих выхватывать ее из такого положения. Не уверен, что у меня получится аутентичный клинок, но в качестве образца была взята кавказская сабля с изогнутой рукоятью. Ничего схожего в названии не было и в помине, зато гарда отсутствует как класс» и вертеть этим оружием получалось куда проще. К слову, я за последние полгода изрядно поднаторел в фехтовании, и это оружие ни разу не бесполезное, тем более когда приходится иметь дело с противником, превосходящим числом и стремящимся свести все к рукопашной. В довершение набросил на грудь и повесил за спину ружье. В прежние времена я бы отдал предпочтение огнестрелу, «Но сегодня у него уже недостаточная не только скорострельность, но и мощь». «Ну вот так теперь у меня. Впору вообще поинтересоваться, какого я держусь за стволы. Ладно бы еще меня можно было выключить с помощью блокирующего зелья, так ведь ничего подобного». Глянул на дымка. Тот с готовностью сунул большие пальцы под лямки шара, покоящегося за плечами сложенного словно ранец. «Ну что же, похоже, мы готовы». «Представил себе примеченное место в 40 верстах к юго-западу от нас. Оно и подальше от татар, и если их действительно скрывает складка местности, тогда получится взглянуть с другого ракурса». Хлопок, вспышка, и передо мной появилось свистящее и завывающее объемное кольцо из завихрений молний. Я подмигнул дымку и ступил в образовавшийся проход. Молочный брат поспешил присоединиться ко мне, И едва оказался рядом, как портал исчез с хлопком, что твой выстрел. Увы, но мои старания хоть как-то избавиться от звуковых эффектов ни к чему не привели. А жаль, слишком уж громко возвещает плетение о прибытии гостей. Едва оказавшись на вершине одного из примеченных холмов, я тут же активировал поисковик. К сожалению, простецов я по-прежнему обнаружить не мог, и создать плетение не получалось». «Ну или оно мне пока не больно-то надо?» «Не то чтобы я ожидал засады, но расслабляться не стоило». «Чисто», – доложил Дымок, закончив изучать свой сектор. «В отличие от меня, больше полагающегося на боевые плетения, он держит ружье на готове». «Вообще-то, в подкорку себе такие приоритеты вбить мне еще не удалось, и рефлексы всякий раз обращаются именно к огнестрелу. Вот и сейчас руки непроизвольно легли на пистолеты в кобурах». «Чисто», — сообщил я о своем секторе и тут же приказал. «Распаковывай». «Слушаюсь». Сбрасывая с плеч лямки, отозвался молочный брат. Пока он расправлял оболочку, я вогнал в землю кол с кольцом на конце, через которое проделал страховочную веревку. «Как-то не хочется, чтобы меня унесло ветром. Иди после, ищи дымка». «Ну или ему придется гоняться за мной». Наконец, с приготовлениями было покончено и я вновь поднялся на высоту в полсотни сажен. Обзор, конечно, не так велик, но, учитывая то, что мы на вершине довольно высокого холма, видно на пару сотен крест. хотя мертвых пространств и хватает. Ага, только не в этот раз. Взгляд с другого ракурса сделал свое дело, и теперь я видел татарское войско». К слову, движется оно не так быстро, как обычно, что говорит о большом количестве раненых, сдерживающих основные силы. Зато Мехмед, похоже, решил, что ему нет нужды тащиться с остальными и припустил во главе отряда в сотню сабель. Разумеется, если это не передовой дозор. Мы с дымком прыгнули еще раз, изрядно сократив разрыв и сместившись правее обнаруженного мной отряда. Потом в третий... И теперь уже я сумел приблизить картинку настолько, что мне удалось рассмотреть колга султана. Не то чтобы я знал его в лицо, но уж бунчук-то я рассмотрел. Немногим позволено владеть таким символом власти. А там достаточно понять, кто из всадников одет богаче остальных. Наконец я активировал очередной портал, который теперь связал меня с моими компаньонами. Едва оказавшись рядом со мной, они разошлись в стороны и активировали малые порталы, переправляя боевых холопов. «Мехмед скачет во главе сотни воинов, может, чуть больше», – начал объяснять я. «Впереди передовой дозор из десятков садников. Занимаем позицию в этих кустах, дозор пропускаем через себя и выходим уже перед основным отрядом. Дымок с парнями, берешь на себя дозор, чтобы они не ударили нам в спину. Вопросы?» «Вопросов нет. Вот и ладно». «Всего лишь несколько минут, и из-за увала появился десяток всадников, быстрой рысью проскакавших мимо, так и не обнаружив нас. Ну, это в мои планы и не входило, так что счастливого пути». «Правда, я их все же просканировал поисковиком, обнаружив в их числе двух одаренных. Многовато как-то. А теперь щупом оба шестого ранга. Не слабо так, если учесть, что воинам вряд ли исполнилось тридцать». Получается, что и отряд будет запредельно насыщен одаренными. К слову, своих компаньонов я этим плетением не обучал, и значит, сражаться им придется вслепую. С одной стороны, такое знание полезно, но с другой, поисковик – это средство обнаружения мест силы, а мне не хотелось бы давать подобный инструмент в руки местных. Пока этим секретом владеем я и Мария, вот пусть и дальше так остается. Скажем, тайна ее рода причем в которую посвящают только наследников. «Господа, заряжаемся на восьмой ранг», — решил я взять с запасом. Настолько четверо, и если я прав насчет процента одаренных в отряде, тогда это число выйдет порядка 20 человек. Хотя и сомнительно, что количество высокоранговых так уж велико. А иначе чего они не атаковали нас боевыми плетениями? Ну, в смысле, не так активно, как могли бы. Впрочем, с чего это я взял?» Скорее уж не интересовался, отстранившись от командования и полностью передав бразды в руки Уфимцева. Вот Долгорукова активно участвует в управлении полком, близко общается с офицерами и вникает в дела нижних чинов. М-да. Мой косяк, что тут еще скажешь? Ага, а вот и основной отряд. Я вновь задействовал поисковик, как и ожидалось, одаренных немало, целых 15 человек. Щуп в самого нарядного. «Мать! Одиннадцатый ранг!» «Впрочем, чего еще ожидать от представителя рода Гераев, которому уже под 60? «Потенциал у него минимум двенадцатый, а значит, самое время находиться в шаге от пика». «А еще я обнаружил большое количество бриллиантов». «Вот интересно, какого он не воспользовался порталом, коль скоро все равно оставил основные силы, отправившись в Крым в сопровождении лишь небольшого эскорта?» «Предполагаю, что тут причина в статусе. Негоже ему без свиты разгуливать». «Выходим», — скомандовал я. «Мы разом поднялись из кустов и вышли на открытое место. Говорить что-либо излишне и глупо, поэтому я сходу атаковал сотни огненных стрел, и точно такими же зарядами стегнули компаньоны. Стрелы с гудением прошли частой гребенкой сквозь скопление всадников. Крики, стоны, дикое ржание, звук падающих тел — Досталось как всадникам, так и их лошадям. Четыре сотни стрел практически полностью выкосили отряд, довершая дело я пустил еще один веер, на этот раз из сотни ледяных. А вот теперь, похоже, остались только одаренные. Представители татарской знати без труда выдержали удар слабых плетений, рассчитанных скорее на простецов, чем на них. Но их лошади не имели защиты, а потому частью пали под ударами, лишая маневра своих всадников». Другие, повинуясь воле седоков, бросились на нас. Вот их-то и следовало выбивать в первую очередь. Хотя они и стремились сократить дистанцию и сойтись в рукопашной, тем не менее оставшиеся в седлах и спешенные одаренные незамедлительно атаковали нас. Причем ребятки не мелочились, меча копья. Те, конечно, осыпались беспомощными всполохами, но их было чертовски много, и они качественно отъедали защиту». Следом полетели шары, вторые посили боевые плетения. Но и они оказались бессильны, хотя и не бесполезны. Метаться в перекатах и уворачиваться попросту некогда. Начни мы эти танцы с бубнами, и нас в итоге задавят массой. А потому мы изображали из себя стойких оловянных солдатиков, полностью полагаясь на защиту амулетов и атакуя в ответ. Только мы, в отличие от татар, били их наглухо. Я вскинул обе руки и единым взмахом отправил в полет серьезно заряженные воздушные клинки. Кто бы сомневался, что они без труда пробьют татарские панцири, и двое всадников, обливаясь кровью, полетят в траву. Компаньоны ударили копьями, и все трое результативно. Я поддержал их в этом благом начинании, бросив одно за другим огненное и ледяное. Мои товарищи задействовали шары, которые я, в свою очередь, решил придержать. В меня ударила плеть... И учитывая то, что атаковал одиннадцатый ранг, у меня нарисовались кое-какие проблемы. В частности, я не мог сбросить петлю, душившую меня, как удав. Десятый ранг не пляшет против одиннадцатого, и ничего-то с этим не поделать. Поэтому я задержал дыхание и ответил шквалом с мощным зарядом. Пущенный на сравнительно узком фронте, он опрокинул всех, оказавшихся на его пути. Я глубоко вздохнул, так как тиски на моем горле исчезли. «Ну что сказать?» «Мехмед, конечно, выдержал эту атаку, чего не сказать о его опрокинувшейся лошади. Вот если бы он подловил меня, будучи пешим, тогда совсем другое дело. Вообще, драться с таким сильным противником, держа в голове, что он нужен живым... Вот грохнуть его вообще никаких проблем. Одно нормальное копье, и дело сделано. Но нет, не моги. Сзади раздались выстрелы. Это вернулся передовой дозор, встреченный моими холопами». Стреловидной пули как-то без разницы, кого валить, одаренного или простеца. Амулеты на них отсутствуют, а стандартный щит шестого ранга в упор пробивается на раз. А нет, так сейчас им добавят, потому что мы свои ружья передали холопам, им они нужнее. У нас же тут схватка на ином уровне. Похоже, Мехмед все же сообразил, что его ранг нас не больно-то впечатляет, и мы его особо не атакуем, оставив на десерт». Зато охрану выбиваем с завидной скоростью и смертоносностью. И он принял единственно верное решение, активировав портал. Я ждал этого, поэтому и не расходовал свои шары. Но как только появилось кольцо, я метнул в него сначала огненным, а затем и ледяным. Воронки вышли изрядными. Как и ожидалось, Калга-Султан не пострадал, разве только провалился в образовавшуюся воронку. А когда попытался выбраться из нее, ее размеры резко увеличились. Пока он возился, портал схлопнулся. «Сзади чисто!» — донесся до меня крик дымка. «Берем его!» — приказал я, для вязчей убедительности еще и указывая рукой. Умри, шайтан!» — выкрикнул Мехмед, метнув в меня очередное копье. «Вот ей-ей, если бы не наши колоссальные щиты, нам бы уже давно пришел окончательный и бесповоротный абзац». На деле же мы даже не запыхались. Вперед вырвались боевые холопы, по которым колга-султан отработал с той же эффективностью. Зато они, сблизившись с ним на расстоянии в десяток шагов, начали плевать дротиками, после чего рванули в атаку и... Мда, не солидно как-то получилось. Одаренного одиннадцатого ранга спеленали четверо простецов. К слову, руку ему на болевой заломил мой молочный брат.